Бенрик, Освилл и Тала встретились с бароном Вегая, которого сопровождал привратник и лакей Джонс, на улице перед особняком, когда утренний воздух был ещё влажным от росы. В сонной тишине они проехали через королевский город к северным воротам, откуда направились к главной обители королевского общества шаманов. Когда-то это была ферма за городскими стенами, но с тех пор город разросся, и старые глинобитные строения уступили место более монументальным зданиям. Старомодные сельские ограды сменились внушительным деревянным чистоколом, охранявшим секреты общества. Путники въехали во двор зверинца, когда-то служившего обширными королевскими конюшнями. Пенрик уже побывал здесь несколько дней назад. Инглис пригласил его на ритуал принесения в жертву духа пожилой ручной рыси юному рысенку, из которого должен был получиться намного более привлекательный великий зверь, нежели из червя. Молодой шаман, проводивший обряд... под пристальным надзором старших, явно нервничал. Однако животное было удивительно спокойным, и Пенрик вспомнил истории о людях на смертном адре с радостью уходивших к богам. Разве что их уход был не столь кровавым. Сегодня никаких кровавых ритуалов не проводилось. Но последняя паутина краткого ночного сна слетела с разума Пенрика, когда он увидел ожидавшую их компанию. Не только инглис. Но ещё три шамана сидели рядом на подставках для посадки на лошадь, держа в руках поводья и беседуя. Подобно спутникам Пена, все были одеты для поездки за город. В брюке для верховой езды — крепкие сапоги, а также лёгкие рубашки или туники без рукавов, поскольку день ожидался жарким. Инглиз поднял глаза, помахал и встал, чтобы представить собравшихся друг другу. «Это мои друзья». Над, крупный мощный мужчина, вероятно, возраста Освела. Крейл, энергичный молодой человек весело помахал рукой, и Люнет. Последней была девушка с песочно-рыжими волосами и россыпью веснушек на резких скулах. Они согласились помочь отыскать твою одержимую лесу, Пенрик. Пенрик изумлённо улыбнулся на мгновение, позавидовав умению шаманов сотрудничать, хотя по большей части он предпочитал работать в одиночку. «Ах, вот чем ты занимался прошлым вечером. Отличная идея. Спасибо. Пен, в свою очередь, представил шаманам Ронж и Вега. Хотя шаманы и были королевскими питомцами, их нисколько не впечатлил титул Вега, который, напротив, явно был под впечатлением. И не он один. Хотя Тала разглядывала шаманов не столь открыто, Люнет, в свою очередь, изучала Талу с интересом. Они сели верхом на лошадей, и внушительной кавалькадой из девяти путников направились по дороге в холмы. Одинокий убийца, даже очень опасный, наверняка испугается такого сборища людей. Пенрик на это надеялся. Любопытство быстро взяло верх, и он повернулся в седле, подумав: «Дэс, взгляд». Волк Волк-инглиса, как обычно, казался избыточно волчьей сущностью. Коренастый темноволосый над определенно был связан с медведем, обманчиво спокойным внутри шамана. Пен готов был биться об заклад, что бойкий Крейг. носил великого пса, радовавшегося путешествию. Из всех четверых только рыжеволосая люнет вскинула подбородок и пристально уставилась на пена в ответ, не шевелясь, сразу почувствовав его чрезмерно проницательный взгляд. Действительно великая лиса. Это может пригодиться. Интересно, заранее ли зверей подбирали в соответствии с характерами молодых шаманов? Или люди перенимали особенности зверей, получив их? Инглис упоминал, что соискатели некоторое время трудились в зверинце, прежде чем обзавестись своей парой. И, возможно, вопрос заключался в том, чтобы два совместимых духа нашли друг друга, как человек и его бог. «Или демон», — лукаво вставила Дес. «И что это говорит обо мне? Что ты обладаешь удачей самого бастарда? Надо же!» После чего Пен задумался, насколько правдиво это утверждение. Судя по всему, Люнет тоже пребывала в задумчивости. Тала некоторое время ехала рядом с ней, и женщины негромко беседовали. Когда они свернули на более широкую дорогу, Тала сказала, «Что ж, у нас есть по одному каждого вида. Давай спросим». Она направила лошадь между Пенриком и Инглисом. Инглис, кинув взгляд через плечо на свою лисью коллегу, вопросительно посмотрел на юную Ронжу. «Мне интересно». произнесла она в пространство между мужчинами, словно женщина, делящая пирог поровну. «Кто появился раньше? Чародеи или шаманы?» «Очевидно, чародеи», — ответил Пенрик. Губы Инглиса дрогнули, но он промолчал. «Откуда ты знаешь?» — крикнула сзади люнет. «Шаманским традициям древних лесных кланов сотни, если не тысячи лет. Они уходят корнями в туман времен. Едва ли чародейские традиции столь стары». «Несколько тысяч лет кажутся тебе долгим временем?» — спросил Пенрик. «Полагаю, это мгновение в глазах богов». «Значит, никто не знает, как было на самом деле?» — настаивала Тала. «Я делаю выводы не на основании исторических записей, имеющихся или отсутствующих. Я делаю их на основании логики», — ответил Пенрик. Усвил занял место Талы рядом с Люнет. Шаманка оглядела старшего ловца с новым интересом. «Логики? Просвещенный?» — насмешливо спросил он. «Я думал, это задача моего ордена». «Возможно, это его задача, но не привилегия. Сам по сути. Шаманы могут создавать других шаманов посредством медленного взращивания великих зверей. Но кто создал первого шамана? Или первого духовного воина, если на то пошло? Поскольку более простое творение наверняка появилось раньше». а более сложное — позже, методом проб и ошибок. Пенрик задумался. «Погодите, а может и нет?» Всё это подразумевало неприятную цикличность. Период ошибок наверняка был досадным для тех, кто в нём участвовал. В любом случае боги и дары богов определённо появились раньше людей. Последняя фраза вышла весьма туманной. Но сейчас было не время для более серьёзных дискуссий о происхождении богов со всеми их тонкостями. «И пылом», — он продолжил, — «поскольку чародеи появились благодаря в некотором роде дару демона от бастарда, они должны были быть первыми». «Самые древние лесные легенды утверждают, что первый шаман получил благословение от сына осени», — произнёс Инглис. «Без участия чародея. Шаманские практики, которые могут воспроизвести чародеи, а я должен признать, что такие есть...» Уж признай, подумал Пен, вспомнив своего великого дождевого червя, если не с гордостью, то с определенным удовлетворением. Они могли с тем же успехом узнать у шаманов. «Как это сделал ты?» — говорил блеск его глаз. «И говорят, что бастард был последним из богов», — вставил Освилл, хотя Пенрик не понимал, в чем его интерес в споре. Тала нахмурилась. «Все это начинает напоминать свидетельства, основанные на слухах». — сказала она, чем вызвала у Освела звук, напоминавший приглушённый смешок. Ученица не обернулась к наставнику. «Добро пожаловать в изучение истории!» — добродушно откликнулся Пенрик. А теологии...» — все трое умолкли. «Возможно, не в такой степени», — наконец ответил Пенрик. Хотя причина крылась не в семинарских занятиях и не в слухах. «Но, разумеется, люди могут трактовать теологию неправильно». «Люди могут трактовать неправильно почти всё, что угодно», — вздохнул Освилл. «И теология не исключение». М -м -м", согласился Пенрик. За следующим поворотом дорога сузилась, и всадники вытянулись в ряд. Раннее летнее солнце неторопливо взбиралось по синему небу, но длинные тени по-прежнему лежали на полях, и ноги лошадей напоминали режущие ножницы. На блеслежащих фермах коровы после дойки брели на пастбище, бренча колокольчиками. Над хлевами, амбарами и курятниками разносилось эхо далёких голосов. Пенрик воспользовался возможностью, чтобы притормозить и занять место люнет рядом с Освиллом, хотя шаманка всё равно могла слышать их беседу. Чародей изложил ловцу, посетившую его прошлой ночью, теорию. Точнее, теорию, которую ему подсказала Дес. Он не знал, придаст ли упоминание автора веса его словам или нет. Как бы и полагал, предположение об альтернативной жертве вызвало у старшего ловца озабоченность, а не радость. «Что просвещенный Хамо думает об этой... идее?» — спросил Освилл. Последнее слово казалось умышленно нейтральным и словно заменяло нечто более колкое. Но ловец хотя бы обдумывал услышанное, а не отверг сразу. Он не считает её невероятной. Я имею в виду в том, что касается чародейки. Обеих чародеек или их демона. Личность убийцы — другое дело. Освил размышлял. Лошади шагали по становившейся всё более крутой дороге. На мой взгляд, это несущественное различие. Убийство Магал — вот преступление, которое попадёт в суд». Ее убийцу по-прежнему необходимо поймать, и все по-прежнему нуждается в доказательствах. Это может сузить твой список подозреваемых или хотя бы изменить приоритеты. «Неужели? По мне это, напротив, делает его длиннее». И, помолчав, добавил, «Я даже не уверен, что причинить вред демону или убить его — это преступление. Разве ваш орден регулярно не избавляется от них?» Технически их возвращают в руки Белого Бога, откуда они и явились, а Бог от них избавляется. «Или нет?» — вспомнил Пен. Он буквально чувствовал недовольство Дэс тем, какой оборот приняла беседа. Орден делает это с такой же регулярностью, с какой механизмы правосудия обрекают на повешение преступника, чья душа также должна отправиться к богам или, по обстоятельствам, стать отлучённой. Палач не отвечает за последствия. Иначе правосудие станет богохульством. Пришла очередь Освела мычать в ответ, хотя и не столь согласно. После долгого молчания Пенрик спросил: "Освел, тебе когда-нибудь доводилось завершить расследование лишь наполовину и быть уверенным, что ты на верном пути? А? Само собой. И ты исследовал по нему, да? Нет. Почему нет? потому что иногда оказывалось, что я ошибался. Впоследствии. Пен обдумал это. Полагаю, это нормально. Освил покосился на него, затем посмотрел вперёд и ответил. Нет, если к тому моменту обвиняемого успели повесить. Пен открыл было рот, но быстро закрыл его. Ему хватило ума не спрашивать. С тобой такое случалось? Освил тоже помалкивал. «Нет, он вовсе не завидовал профессии Освела. Уж лучше белый бог, благодарю вас». «Как удачно для всех нас», — пробормотала Десс. «Может, насмешливо, может, серьёзно, может, и так, и так». Пен склонялся к последнему варианту. Пенрик привстал на стременах. Дорога пошла вверх, начала петлять, и нижний край леса Кинпайкпулов Пайкпулов сомкнулся над ними, погрузив их во влажную зелёную тень. Он вновь попросил Деса одолжить ему взгляд, высматривая лис, а точнее одну лису, которая была чем-то намного большим. Лес заблистал и стал ярче, закипел жизнью и движением, стремительным и скрытным, но лис поблизости не обнаружилось, хотя Пен на мгновение отвлёкся на стайку птицы и мускусный след барсука. Шаманы тоже сосредоточились, и Пенрик задумался, чем отличалось или чем было схоже. Их восприятие всего этого. Но никто не подал сигнал тревоги. Наконец они свернули на ухабистую дорогу, которая вела к старому поместью и ферме Кинпайкпулов. С фасада, похожий на крепость дом, выглядел таким же коричневым и неприступным, как и сзади. Всадники объехали его и оказались во дворе конюшни, не встретив ни одного человека. Когда они спешились, из дома появился встревожный старик. Впрочем, тревога быстро улеглась, когда он заметил Вега и Джонса. О! произнес старик. Пен подумал, что он дернул бы себя за в если бы не был лысым. Молодой хозяин! Его тон был уважительным, но молодой хозяин Не равно, милорд. Значит старый слуга прежнего барона пережиток прежних дней, как и все тут. А, лосно, отлично. Дружески сказал Вега, обернувшись. «Мы проведём тут день. Пусть лошади отдохнут на пастбище». «Я позову парня». Старик выгнал на улицу мальчишку-конюха или помощника-садовника или просто деревенского мальчика на побегушках. Судя по всему, нескладный юнец совмещал все эти должности. Вместе с Джонсом и шаманами Он разложил упряжь на заборе и выпустил лошадей на пастбище, обитатели которого воззрились на чужаков с таким же сомнением, с каким Лосно и его паренёк смотрели на гостей, хотя люди, в отличие от лошадей, не ржали и не брыкались. «Лосно — садовник и смотритель», — объяснил Вега Пенрику и Ронжем. «А его жена присматривает за домом. Насколько он в этом нуждается? Сейчас я их позову». «Спасибо», — ответил Освилл. Пен с ужасом заметил пять свежих лисьих шкур, прибитых к стене конюшни, испускавших зловоние на солнце. Быстро заглянув в стойло, он увидел, что там пусто. По крайней мере, сейчас. Инглис и Люнет присоединились к нему. «Вы можете что-то сказать, посмотрев на них?» — обеспокоенно спросил Пен. «Вообще-то нет», — ответил Инглис. «Они все выглядят одинаково, если это тебе поможет». «Если кто-то уже убил нужную нам лису, скорее всего, демон перепрыгнул в него», — с тревогой подумал Пен, — что создало бы совершенно новую проблему. Но, очевидно, со старым садовником и его пареньком этого не случилось, равно как и с появившейся несколько минут спустя женой старика и девочкой-судомойкой, которая вполне могла быть сестрой мальчика, или кузиной, или ещё какой-то родственницей, с учётом особенностей сельской жизни. Освилл усадил их всех на скамью рядом с чёрным ходом и, заручившись чахлым авторитетом Вега, приступил к систематическому допросу. Пенрик слушал, стараясь держаться в тени неприметной, как и его одежда, хотя он на всякий случай положил косы во внутренний карман жилета. Структура вопросов уже была ему знакома. Известие о мёртвой чародейке, найденной в лесах Пайкпулов, вызвало шок и удивление у всех четверых слуг. которые торопливо постарались заверить присутствующих, что ничего об этом не слышали. Пен не имел, правда ли это, хотя и прибегнул к взгляду. Ему удалось почувствовать лишь возбуждение и определённое извращённое любопытство мальчишки, для чего не требовалось магия. Возможно, Освилл сможет понять больше благодаря своему опыту. Нет, в последние дни никто не видел в поместье чужаков. И в лесах. Но тут лучше спросить Троича. который как раз отправился в лес, чтобы продолжить свой проект по избавлению от лис. «Было ли в этом что-то необычное?» «Да нет». «А разве шкуры не лучше добывать зимой?» «Ну да». «Тройч тоже жил в главном доме?» «О, нет, у лесника был свой маленький домик. Где-то в двухстах шагах, на опушке леса». Пенн он больше напомнил лачугу, но не более ветхую, чем старые глинобитные домишки, раскиданные вокруг поместья. «Нет, у Тройча нет жены и детей». И никогда не было. В молодости он не умел ухаживать за девушками, хотя утверждал, что все девчонки слишком заносчивы и горды. Тут экономка фыркнула. Освил вместо того, чтобы пресечь этот разговор, дал им немного посплетничать про отсутствующего лесника, но какие ловец из этого сделал выводы Пен, не знал. Как ни странно, слугам расхотелось сплетничать, когда речь зашла о случившейся три года назад трагедии, в результате которой была убита баронесса. Мальчик и девочка тогда ещё не работали в поместье, но старики были здесь и, очевидно, получили свою долю допросов о преступлении. Как бы там ни было, они не добавили ничего нового или удивительного к уже известной истории, хотя в голосе экономки слышалась благодарность храмовым медиумам, которые избавили поместье от призрака, словно это был какой-то особенно неприятный вредитель. Вега скривил рот, возможно, вспомнив свою тётушку. Все слуги уже начали юрзать, когда Освил наконец отпустил их заниматься делами. Экономка явно была недовольна, когда он велел Толе осмотреть поместье изнутри, оставив себе наружную территорию. Пенрик вернулся во двор конюшни, где инглис готовил свой отряд шаманов для поиска в лесах. — Ты уверен, что вам следует разделяться? — с сомнением спросил Пен, услышав его план. — Так мы быстрее осмотрим большую территорию, — пророкотал Над. «Я думал риски спугнуть загнанного в угол убийцу», — ответил Пен. «Он всё ещё может быть поблизости». Что-то определённо послужило причиной несвоевременного увлечения Тройча лисами. Или кто-то. Освел ещё не пришёл к выводу, что в этом преступлении участвовал лишь один человек. «Энрик», — терпеливо произнёс Инглис, — «мы шаманы». «Как по-твоему, тебе грозит опасность?» Э нет». если я буду на чеку. Но у меня есть определённые физические умения, которых нет у вас. А у нас есть определённые ментальные, которых нет у тебя». Пынрику всё сильнее хотелось восполнить этот недостаток до конца поездки, если получится. Но это потребует осторожных переговоров с архисвятой принцессой, и сегодня ему было не до того. «Что ж, в любом случае будьте осторожны». если встретите в лесу незнакомцев не подходите к ним сначала вернитесь за подкреплением идет ответом ему послужило общее неубедительное М -м -м. о и если встретите лесникакотроовичча отправьте его сюда скажите что с ним хочет поговорить барон но не упоминайте ронж было решено начать с секторов к северу и западу от дома и двигаться в направлении деревни уир а через три часа встретиться в поместье, чтобы поесть и спланировать следующий шаг. При условии, что кто-то не отыщет демона, в случае чего следовало как можно скорее известить Пенрика. Группа рассредоточилась и скрылась в зелёных древесных тенях.